Она приложила руки к груди. Боюсь, нас не представили. Как тебя зовут? Я волшебник первого ранга Зедикус Зулзарандар. Голос Зеда звучал угрожающе низко. А я Аналина Алдурен, аббатиса сестер света. Ее улыбка стала теплее. Ты можешь называть меня Н. Все мои друзья меня так называют. Зэ Не сводя глаз женщины, Зэт соскочил со стола. Мы не друзья. Она отступила на шаг. И ты будешь обращаться ко мне волшебник Зарандер. Спокойнее, друг, предостерёг Натан. Зэт метнул на него такой взгляд, что пророк немедленно замолчал и выпрямился. Как пожелаешь, волшебник Зарандер, пожала плечами женщина. Сними его немедленно. Азэт постучал по шейнику. Он останется. Улыбка не покидала ее лица. Азэт начал надвигаться на нее. Натан держался рядом, чтобы удержать его в случае чего. Не отрывая взгляда от Батиссы, Азэт вытянул руку в направлении Натана, и пророк, взмахнув руками, как пушинка, отлетел к дальней стене комнаты. Азэт вскинул другую руку, и потолок засветился синеватым светом. Повинуясь его жесту, тонкий, как лезвие бритвы квадрат света, похожий на поверхность гладкого озера, опустился на пол. Глаза Эн стали большими. Квадрат замерцал и превратился в ковер кипящего света. Он стал таким ярким, что было больно глазам. С его поверхности полетели молнии. Языки белого пламени охватили стены, комната наполнилась резким запахом Зад загнул палец, и молния, отскочив от стены, ударила в ошейник. Посыпались искры. Комната задрожала, в воздух взлетела каменная крошка. Сквозь ярость магии Z понял, что ничего не выходит. Ошейник поглощал любое воздействие. Он резко выбросил руку, и свет померк. В комнате повисла звенящая тишина, Из стен выпало несколько кирпичей. Камни почернели, но люди не пострадали. Изучив возможности Абатиссы Натаны и девочки, при помощи световых уст, Зэт точно знал, на что способен каждый из них, знал их сильные и слабые стороны. Абатисса не могла сделать этот ошейник, Его создали волшебники, но она умела пользоваться им. Ты закончил, спросила Н. Она, наконец перестала улыбаться. Я еще не начинал. Зэт воздел руки. Если понадобится, он соберет столько энергии, что можно горы свернуть. Но ничего не произошло. Достаточно, произнесла Абатисса. Ее губы снова раздвинулись в легкой улыбке. Теперь я вижу, от кого Ричард унаследовал свой бешеный темперамент. Ты Зед ткнул в нее пальцем. Это ты надела на него ошейник. Я могла забрать его еще ребенком, но позволила ему вырасти с тобой под твоим руководством и узнать родительскую любовь. З заду бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать все случаи жизни, когда он действительно терял разум от бешенства. Сейчас он, судя по всему, быстро приближался к необходимости задействовать при подсчете и вторую руку. оставь свои жалкие попытки оправдаться. Рабству не может быть оправдание». Энд вздохнула. А батиссе, как и волшебнику, порой приходится использовать людей. Я уверена, что тебе это знакомо. Мне жаль, что пришлось использовать Ричарда, и что я вынуждена теперь использовать тебя, но у меня нет выбора. по её лицу пробежала веселая улыбка. Ричард даже в ошейнике был сущим наказанием. Если ты думаешь, что Ричард был наказанием, значит ты ничего не видела. Подожди, и узнаешь, каким наказанием станет его дед, сквозь зубы процедил Зэд. Ты надела на Ричарда радахань. Ты похищала мальчиков из срединных земель. Ты нарушила перемирие, державшееся три тысячи лет. Тебе известно, что за это полагается тебе и всем сестрам Света. Вы заплатите цену. Зэт был на волоске от того, чтобы нарушить третье правило волшебника и никак не мог справиться с собой. Вообще-то, строго говоря, это и был единственный способ нарушить третье правило. Мне известно, что будет, если Имперский орден захватит мир. Я знаю, что сейчас ты этого не понимаешь, волшебник Зарандар. Но надеюсь, что со временем ты увидишь. Мы с тобой сражаемся на одной стороне. Я понимаю гораздо больше, чем тебе представляется. Вот этим заткнул пальцем в ошейник, — Ты помогаешь имперскому ордену. Я никогда не делал моих союзников рабами, чтобы заставить сражаться за правое дело. Неужели? А как ты назовешь меч истины? Зэт решил оставить бесполезные споры. Ты снимешь ошейник. Ричарду нужна моя помощь. Ричарду придется самому о себе позаботиться. Он мальчик сообразительный, чему ты сам, кстати, немало способствовал. Поэтому я и позволила ему вырасти рядом с тобой. Мальчику нужна моя помощь. Ему необходимо научиться пользоваться своим даром. Без меня он может заявиться в замок, а он и представления не имеет об опасностях, что ему здесь грозят. Он может погибнуть. Я не могу этого допустить. Ричард нам необходим. Ричард уже побывал в замке. Он провел здесь вчера почти весь день и ушел невредимым. В первый раз везение, во второй самоуверенность, в третий смерть, отчеканил З. Неужели ты так мало веришь в своего внука? Мы должны помочь ему по-другому, и нам нельзя терять времени. Пора ехать. Я никуда с тобой не поеду. Волшебник Зарандер, я прошу твоей помощи. Прошу тебя о сотрудничестве и прошу поехать с нами. Ставки слишком высоки. Пожалуйста, сделай, как я говорю, или я буду вынуждена прибегнуть к ошейнику. А тебе это не понравится. Послушайся ее, Зет порекомендовал Натан. Я могу засвидетельствовать, что тебе это действительно не понравится. У тебя нет выбора. Мне понятны твои чувства, но будет гораздо проще, если ты просто выполнишь ее просьбу. Ты волшебник какого рода? Натан приосанился. Я пророк. По крайней мере, этот человек честен. Он не распознал истинную сущность световых уз и не знал, какую информацию с их помощью получил Зет. "И тебе нравится быть рабом?" Н расхохоталась. "Натан нет". В его глазах полыхала смертельно опасная ярость. Ралов. — смею уверить, сударь, что это не мой выбор. Я восстаю против этого всю свою жизнь". Может, она и знает, как удержать пророка, но вскоре ей предстоит выяснить, почему я стал волшебником первого ранга. Я получил этот ранг на последней войне. Обе враждующие стороны называли меня ветром смерти. Сказав это, Зэт мог бы загнуть лишь один палец. Отвернувшись от Натана, он уставился на Абатиссу взглядом, полным такой ледяной угрозы, что она, сглотнув, отступила на шаг. Нарушив перемирие, ты обрекла всех сестер света, которых застигнут в срединных землях, на смерть. Каждая из вас только что утратила право на суд и помилование. Любая сестра света, пойманная в срединных землях, будет убита на месте и без суда.